Наш же трансцендентальный идеализм считает, что предметы внешнего созерцания действительны, так как они созерцаются в пространстве, и что все изменения во времени действительны, так как их представляет внутреннее чувство. В самом деле, так как пространство есть уже форма того созерцания, которое мы называем внешним, а без предметов в пространстве не было бы никаких эмпирических представлений, то мы можем и должны считать протяженные в нем сущности действительными. То же самое следует сказать и о времени. Но само это, пространство и время, а вместе с ними и все явления, суть сами по себе не вещи, а только представления, и не могут существовать вне нашей души. Даже внутреннее и чувственное созерцание нашей души как предмета сознания определения которые представляются через последовательность различных состояний во времени, также не есть «я» в собственном смысле слова, как оно существует само по себе или трансцендентальный субъект, а есть лишь явление, данное чувственности этой неизвестной нам сущности. Наличие этого внутреннего явления, как вещи, существующей самой по себе, в таком виде нельзя допустить. потому что условием его служит время, которое не может быть определением какой бы то ни было вещи самой по себе. Страница 307. Однако эмпирическая истинность явлений в пространстве и времени вполне установлена и достаточно отличается от мечты, если то и другое правильно и целиком связано друг с другом в опыте по эмпирическим законам. Итак, предметы опыта. никогда не даны сами по себе, они даны только в опыте, и помимо него вовсе не существуют. Что могут быть жители на Луне? Хотя ни один человек никогда не видел их, без сомнения можно допустить. Но это означает лишь, что в возможном продвижении опыта мы могли бы натолкнуться на них, ибо действительно все то, что находится в контексте с восприятием по законам эмпирического продвижения. Следовательно, жители Луны действительны в том случае, если они находятся в эмпирической связи с моим действительным сознанием, хотя они от этого не становятся еще действительными сами по себе, то есть вне этого эмпирического продвижения. Нам действительно ничего не дано, кроме восприятия и эмпирического продвижения от данного восприятия к другим возможным восприятиям. Ведь явления сами по себе, будучи только представлениями, действительно лишь восприятие, которое на самом деле есть не что иное, как действительность эмпирического представления, то есть явление. Если мы до восприятия называем какое-нибудь явление действительной вещью, то это или означает, что мы в продвижении опыта должны натолкнуться на такое восприятие или не имеет никакого смысла. В самом деле утверждать, что явление существует само по себе, безотносительно к нашим чувствам и возможному опыту, можно было бы, конечно, лишь в том случае, если бы речь шла о вещи самой по себе. Но речь идет только о явлении в пространстве и времени, которое, суть, лишь определения нашей чувственности, а не определения вещей самих по себе. И потому то, что находится в пространстве и времени, то есть явление, не существует само по себе, а есть только представления, которые, если они не даны в нас, то есть в восприятии, не встречаются нигде. Способность чувственного созерцания есть, собственно, только восприимчивость, то есть способность определенным образом испытывать воздействие посредством представлений, отношения которых друг к другу есть, чистое созерцание пространства и времени, то есть чистые формы нашей чувственности, и которые, поскольку они соединены и определимы в этих отношениях, то есть в пространстве и времени по законам единства опыта, называются предметами. Нечувственная причина этих представлений совершенно неизвестна нам, и потому мы не можем созерцать ее как объект, так как подобный предмет, мы должны были бы представлять себе не в пространстве и не во времени, составляющих лишь условия чувственного представления. А между тем, без этих условий мы не можем иметь никакого созерцания. Страница 308. Впрочем, чисто умопостигаемую причину явлений вообще мы можем назвать трансцендентальным объектом, просто для того, чтобы иметь нечто соответствующее чувственности, как восприимчивости. Весь объем и связь наших возможных восприятий мы можем приписать этому трансцендентальному объекту и утверждать, что он дан до всякого опыта, то есть сам по себе. Однако сообразное с этим объектом явления даны не сами по себе, а только в этом опыте, потому что они суть лишь представления, которые имеют значение действительного предмета только как восприятие, а именно тогда, когда это восприятие находится в связи со всеми другими восприятиями по правилам единства опыта.